Глава третья. Оказалось, что срочные и важные вопросы странным образом сводились именно к новому загадочному сотруднику. Зачем отец нанял Сергея? Что тому удалось узнать? Без этой информации Марина сейчас шагу в компании ступить опасалась. Но не менее важным казалось прояснить и то, насколько можно доверять самому Шерлоку. И вообще, какого черта он крутится вокруг сестры в такой трагичный для семьи момент? Какая-то между Лилькой и этим парнем произошла история. Марина в то время была в командировке, требовалось лично встретиться с будущими региональными партнерами. Потом сестра что-то восторженно лепетала про какую-то собачку, спасительную операцию и прочую возвышенную муть. Но старшая только отмахнулась, сославшись на дела. Слили вечно приключались несуразные истории, не стоившие выеденного яйца. И потом, пока отец держал руку на пульсе, можно было не грузить голову лишними малозначительными деталями. Все живы, здоровы — это главное. Ну вот не удосужилась вовремя озаботиться подробностями. Теперь это крепко не давало Марине покоя. Что ж, настало время познакомиться с нашим кибергением более предметно и все прояснить. Марина крепко зажмурила глаза, часто поморгала, прогоняя усталость, и решительно отодвинула записи. В назначенный час Сергей вошел в ее кабинет. Высокий, черноволосый, чего уж греха таить, красивый парень, выглядел собранным и серьезным. Достаточно широкие для жилистой немного худощавой фигуры плечи спокойно опущены. Тонкие аристократические кисти не дрогнут. Уверенный подбородок украшает продуманная аккуратная небритость. «Смазливый. Даже слишком». Раздраженно констатировала девушка, отмечая детали и умело сохраняя нейтральное лицо. Жестом указала на место для посетителей. «Сейчас как пить дать, начнет изо всех сил обаять работодательницу». Подобного рода красавчики не вызывали у Марины особого доверия. Ибо, как правило, оказывались чересчур увлеченными собственной неотразимостью. То ли дело ее отец, мужик так мужик, не лицо с обложки, зато настоящий и надежный. Хотя папа как раз отзывался о нем очень даже неплохо, тут же вынуждена напомнила себе она. Я ждала этой встречи. Усаживаясь в предложенное кресло, сообщил посетитель и плеснул на хозяйку кабинета прохладой льдисто-серых глаз. В них, кстати, в подтверждение отцовского мнения, явственно обозначился незаурядный интеллект. Более того, завоевывать особое маринино внимание, манипулируя собственной яркой внешностью, молодой мужчина как будто и не собирался. Женщины чувствуют подобные вещи на уровне природного инстинкта. Во что бы то ни стало сию же секунду понравится собеседнице, Сергей совершенно не стремился. Управлять эмоциями парень тоже умел, не хуже Марины. Сидел спокойно. Нервозности от затянувшейся паузы не проявлял. Смотрел без признаков неуверенности, но и без вызова. Просто ждал начала разговора. Девушка еще секунду испытующе поизучала Сергея, утверждаясь в стратегии для предстоящего непростого разговора. Решила, что с подобным собеседником эффективнее всего строить общение по возможности прямо. Больше экономии времени и сил получится. Ибо выплясывать кругами вокруг темы, щупая оппонента, этот товарищ совершенно наверняка тоже отлично натренирован. «У меня к вам накопилось несколько важных вопросов, и разговор пойдет прямой». «Согласен». Сергей одобрительно кивнул, про себя явно тоже дополняя портрет собеседницы. Хотелось бы ясности относительно моих дальнейших действий по заданию Алексея Гавриловича. Мы это решим, но в данный момент меня больше волнует другая тема. Слушаю внимательно. Что вам нужно от моей сестры? Оглушила парня Марина, решив идти в банк чтобы выбить того из вежливо ровного состояния и получить максимально искреннюю реакцию. Вопрос достиг цели. По меньшей мере смутить Сергея ей удалось, пусть и самую малость. М да, неожиданно. Молодой человек чуть приподнял брови и немного растерянно перевел взгляд на столешницу из дорогого морёного дерева. Алексей Гаврилович, конечно, предупреждал, что нрав у его старшей дочери крутой, И за сестру вы, однако, неожиданно...» «Не Юли!» — сузив глаза, девушка пристально наблюдала за реакцией испытуемого. «Стерва!» Первой неконтролируемой реакции по венам Сергея прокатилась волна гнева, окатив жаром кожу, моментально вставшую дыбом. «Фюрер в юбке! Какого чёрта?» Лицо мужчины мимолетно исказило гримаса раздражения. Он явно не привык находиться в позиции допрашиваемого. Еще и с таким откровенным пристрастием. И оправдываться, судя по всему, совершенно и принципиально не собирался. В конце концов, кто из нас здесь кому больше нужен? Я ей или она мне? Пфф. Превозмогая желание просто встать, пожелать всего хорошего и уйти, внутренне полыхал парень. «Глянь, какая важная! Лилька и я — это только Лилька и я. Докладывать, отчитываться не обязан». Однако что-то скорее интуитивное, чем разумное, удержало его в кресле под напряженным взглядом суровой собеседницы. «Да она боится», — Сергея окатила очевидная догадка. «Ей просто страшно за сестру, за себя, за будущее». Она одна и не знает, кому доверять. Оттого и ершится колючей броней Правильно, между прочим, делает. Даст слабину, вмиг сожрут. Это она еще не знает, как хреново в действительности обстоят дела. Только догадывается. Иначе по-другому бы построила разговор. Молодой мужчина быстро загнал эмоции в узду. Ну, почти. По крайней мере, выражение спокойной уверенности вернулось в его сдержанную улыбку, однако совершенно погасить раздражение от устроенной ему тут попытки акта подавления было сложно. При всем понимании, простите, Сергей был не тем человеком, которого можно вот так запросто злить потугами построить с претензией на тотальный контроль. Чревато, знаете ли. Тем не менее, он знал, что этот синеглазый фюрер — «Единственный оставшийся у Лили родной человек. И если старшей сестре действительно так важно, поставленный сейчас ею вопрос надо закрыть. Все равно ведь придется. Чем раньше, тем лучше. Так что, возможно, не так уж она и не права. Я люблю Лилю». Без всякого пафоса и заигрывания ответил он. Сергей открыто смотрел на Марину, Позволяя той хоть до морковкиного заговенья разглядывать глубины его души, чего-то там выискивать одной ей известного. Но железный щит над его истинными эмоциями уже прочно встал на место. Уизвленная гордость все еще шипела разозленным ежом. Однако, прежде чем в эти глаза вернулась привычная льдистость, старшая все-таки успела уловить в них искру живой теплой искренности, мелькнувшую на слове Лиля. Не сказать, что для окончательных выводов этого маленького наблюдения Марине было необходимо и достаточно. Однако от сердца немного отлегло. Даже как-то немного неловко стало за подобный таранный наезд на парня. Так ведь и союзника можно потерять, возможно, единственного. Однако расслабляться было преждевременно. В том, что Сергей — союзник, следовало еще убедиться на деле. А посему? «Так, ладно, брататься, как говорил отец, погодим, но градус общения однозначно сбавим». Марина мысленно подвела первый итог. «Прошу прощения за бестактность, но если ваш ответ искренен, вы знаете мою сестру достаточно хорошо, чтобы понимать причины моего беспокойства». Извинилась девушка. «Тем более, что ситуация не слишком располагает к долгим светским реверансам и неоправданному доверчивому оптимизму. «Понимаю, разделяю, открыт к диалогу». Усмиряя холодный шторм в очах, лаконично ответил Сергей. «Что бы вы хотели узнать?» «Расскажите, с какой целью вас привлек Алексей Гаврилович», — перешла к делу девушка. «Вам что-то уже известно?» — уточнил собеседник. «Только то, что у отца возникли какие-то неприятные догадки. Большего он рассказать не успел, хотел сперва сам все проверить. «Ну, тогда, с вашего позволения, с самого начала». Шерлок начал отчет, и вот тут Марине стало дурно. Мозг просто отказывался верить ушам. От информации, которую сейчас с методичным хладнокровием излагал Марине Сергей, легко можно было впасть в отчаяние. Внутри девушки все как будто окаменело. Нет, отец никогда бы не стал нервничать на ровном месте, это она понимала. Но к тому, что сейчас открылось ее изумленному разуму, была, прямо скажем, не готова. Она бы уже не удивилась тому, что не слишком крепкое сердце отца дало сбой именно вследствие вскрывшейся грандиозной аферы, проворачиваемой за его спиной. И никем иным, как будущими членами большой и дружной семьи. «Почему вы не сообщили мне об этом раньше?» Замороженным голосом спросила хозяйка кабинета. «В связи со смертью Алексея Гавриловича все движения по проекту остановились. Пока вы официально вступите в право наследства, пока в бумагах сменят подписанта, пока ваши партнеры осмелятся настаивать на завершении сделки, пройдет не один месяц. Мы получили время на то, чтобы все исправить». Отревожить вас в момент похорон самого близкого человека я просто не решился. Марина подняла на собеседника замерший взгляд. Побоялся, что... Ну, в общем, ждал, когда вы сами сможете говорить о делах. Вы уверены, что все обстоит именно так? Да. Более того, я могу это доказать. Пройдемте ко мне. Погодите. Марина неуверенно махнула рукой, останавливая парня, встававшего с кресла. «Я сейчас все равно ничего не пойму в ваших мониторах. Кто еще знает о том, что вам удалось обнаружить?» «Только я. Теперь и вы. Даже ваш отец имел меньше информации. Самые важные ниточки общей схемы и доказательства мне удалось вычислить уже в последнее время». «Ясно». Девушка провела обеими руками по лицу, сложила в замок, уперевшись в него губами, и надолго задумалась. «Мне жаль», — совершенно искренне и негромко сказал Сергей, проникаясь невольным уважением к собеседнице. Честно сказать, он ожидал, скорее, опасался более бурной реакции. А тут? «А нервы у девчонки что надо?» Наблюдая за реакцией собеседницы, и давая то и время освоиться с более чем хреновыми новостями», отметил парень. «Откровенно, подобного склада железные леди никогда не привлекали его, как мужчину. Слишком самоуверенные, слишком трясущиеся над своей независимостью, слишком волевые. Всю жизнь мерится характерами, избави Бог. Женщина должна оставаться женщиной». «Вот Лиля совсем другое дело». В душе Сергея посветлело при воспоминании о младшей сестре. Хрупкая, мягкая, теплая-теплая. Тем не менее, эта совсем молодая девушка в элегантном деловом костюме, на которую беды посыпались с какой-то мистической беспощадностью, вызвала в нем волну сочувствия и даже симпатии. Итак, давайте подытожим. С глубоким вдохом Марина вышла из напряженной молчаливой задумчивости и положила сцепленные руки перед собой. Вы утверждаете, что что предприятие наших партнеров фактически банкрот? Их единственная цель легально завладеть нашими ресурсами. И все документы, которые они предоставили, фикция. Верно. Невозможно отрезала Марина. Факты казались настолько чудовищно нереальными, что никак не желали складываться в общую картину, хотя бы логически. Реорганизация предприятий путем слияния при начатой процедуре банкротства невозможна. Так никто ее и не начинал. Внешне все чинно благородно. Вы хотите сказать, что наша бухгалтерия, которая занималась проверкой документов, не углядела бы в них нестыковок? Исходя из солидности суммы, которая недавно упала на личный счет вашего главбуха, как вы выразились, углядела. В доле Однозначно. На все технические аргументы Марины Сергей упрямо сыпал контраргументами, заставляя волосы на затылке девушки противно шевелиться. Но ведь это все изначально по определению глупо все-таки взорвалась девушка и не в силах больше сидеть неподвижно взялась мерить шагами кабинет от чего же ну как Марина аж задохнулась от того что ее собеседник не понимает такой очевидной истины да потому что все равно все это должно было вскрыться и очень скоро мой отец не дурак согласен Сергей напряженно прищурил глаза но его больше нет Говорить об этом было тяжело. Да и напускать лишние жути совершенно не хотелось. И все же... Что вы хотите этим сказать? Марина замерла, как вкопанная, чувствуя, что сердце начинает стучать через раз. Только то, что сказал. Папа умер от сердечного приступа. Верно. Договаривай. Не возьмусь утверждать с полной уверенностью. Молодой человек очень тщательно сейчас подбирал слова. Однако выводы напрашиваются сами собой. Все это время я думал о том, при каких обстоятельствах вся афера имела бы смысл и положительный исход. По его версии выходило следующее. «Алексей Гаврилович как нельзя вовремя погибает по естественным причинам. Вопрос». Марина, единственная наследница, выходит замуж за Данила. Но она ведь тоже не дура и совершенно права такое шило в мешке не утаить. А значит, что? Что вполне вероятно, что и ей в перспективе уготован какой-нибудь, например, несчастный случай. И благосостояние семьи спокойно переходит в руки убитого горем молодого супруга. «Бред!» Девушка нервно усмехнулась и уставилась на Сергея совершенно ошалелыми глазами. «Даже если допустить такую вероятность, все то же самое можно было провернуть гораздо проще. Зачем все эти сложности со слиянием? Поженили нас с Данилом, хлопнули отца, следом меня и никаких лишних заморочек». Скорее всего, так все изначально и планировалось. Возможно, даже без летальных ситуаций. Но вы же знаете, Алексея Гавриловича, общее дело для детей это его мечта, которая сильно усложнила вашим партнерам задачу. Конечно, взять и в одночасье поверить в версию Сергея Марина не могла. Но ну, просто не могла и все. Да только и наш Шерлок не зря ел свой хлеб. Пора поговорить о нем более подробно.